«Миссис Браун!» Торт получился совсем не таким впечатляющим, как она мечтала. Она старается не особенно расстраиваться по этому поводу. «В конце концов, это всего лишь торт», — говорит она себе. «Всего лишь торт». Они с Ричи покрыли его глазурью, и теперь, с легким чувством вины, пристроив сына к другому занятию, с этим он все равно бы не справился, только грязь развел. Она украшает торт по периметру желтыми розочками из специального тюбика и выводит белой сахарной глазурью с днем рождения Дэн. И все-таки торт, который она себе представляла, был другим, совсем не похожим на то, что получилось. В общем-то, ничего страшного, просто ей рисовалось что-то гораздо более грандиозное, намного более значительное. Она надеялась. Нельзя этого не признать, что торт окажется роскошнее и праздничнее, чудеснее. А он вышел каким-то слишком скромным, и не только в смысле размеров, но вообще во всех отношениях. Он выглядит как-то по-дилетантски. «Он хороший», — говорит она себе, — «он хороший, и всем понравится». Само его несовершенство — крошки, застрявшие в глазури, некрасивая «н» в слове «дэн». чересчур тесно прижавшимся к розочке, только добавляет ему обаяния. Она моет посуду, она думает о других делах. Она застелит кровати, пропылесосит ковры. Она завернет в подарочную бумагу то, что купила мужу. Галстук и новую рубашку, дороже и элегантнее тех, что он сам себе покупает. Зубную щетку с волосками из свиной щетины. и кожаный треугольный НССР с маленькими ножничками, чтобы он брал его с собой в командировке. Он будет в восторге, или сделает вид, что в восторге, присвистнет и скажет, «Ну, это уж слишком, когда увидит дорогую рубашку и галстук». Он горячо расцелует ее за каждый подарок отдельно, приговаривая, что ей не нужно было так тратиться, что он не заслужил таких замечательных вещей. «Почему?» — недоумевает она, — Кажется, будто ему можно подарить что угодно. Вообще все, что угодно, а реакция всякий раз будет примерно одинаковой. Почему ему искренне не хочется ничего, сверх того, что у него уже есть? Почему он так постоянен в своих стремлениях и восторгах, в своей привязанности к работе и дому? Это добродетель, напоминает она себе. Часть его трогательности... Она никогда не произносит этого слова в его присутствии, но про себя определяет Дэнна именно как милого и трогательного мужчину, тем более, что видела его в самых интимных ситуациях, поскуливающим во сне, сидящим в ванной, с душераздирающей невинным, съежившимся до какого-то рудиментарного отросточка пениса. Замечательно, замечательно и трогательно, напоминает она себе, что счастье ее мужа. абсолютно не зависит от чего-то приходящего, а связана исключительно с ней, с ее присутствием в этом доме и с ее мыслями о нем. Ей не удался торт, но муж все равно ее любит, — говорит она себе. Более или менее по тем же причинам, что и подарки. Потому что их подарили с добрыми намерениями, потому что они уже есть и потому что они являются частью того мира, в котором ты никогда не требуешь больше, чем имеешь. Так чего же ей нужно? Чтобы над ее подарками и тортом глумились? Разумеется, нет. Ей нужно, чтобы ее любили. Она хочет быть матерью, спокойно читающей своему ребенку. Она хочет быть женой, умеющей идеально накрыть на стол. У нее нет ни малейшего желания быть несчастной, чудаковатой, закомплексованной, вечно обиженной, одинокой и угрюмой особой, которую кое-как терпят, но не любят. Вирджиния Вулф положила камень в карман пальто, вошла в реку и утопилась. Лора не позволит себе превратиться в психопатку. Она застелит кровати, пропылесосит комнаты и приготовит праздничный ужин, и не будет расстраиваться по пустякам. Кто-то стучится в дверь. Лора домывает последнюю тарелку. Сквозь белую пленку дверной занавески она различает смутный силуэт Китти, Размытый абрис ее светло-каштановых волос и розоватое пятно ее лица. Лора сглатывает, охваченная внезапным страхом и почти паникой. К ней пришла Кити, она, не причёсанная и в халате. Слишком уж она похожа сейчас на несчастную домохозяйку. С одной стороны, ей хочется броситься к двери. С другой — затаиться у раковины и, не шевелясь, стоять там до тех пор, пока Китти не сдастся и не уйдет. Не исключено, что так бы она и поступила. Замерла, задержав дыхание. Интересно, снаружи ее видно или нет? Если бы не Ричи. Вечно саглядатый, вбежавший на кухню с красным пластмассовым грузовичком и радостно-тревожным криком, что кто-то стучит. Лора вытирает руки кухонным полотенцем, расшитым красными петухами, и идет открывать. Это всего лишь Китти. Говорит она себе, ее подруга, живущая через два дома от них. Ничего особенного не происходит. Люди время от времени заглядывают друг к другу в гости. И вовсе не важно, насколько тщательно ты причесана, какой на тебе халат и как выглядит испеченный тобой торт. Привет, Кити, говорит она. Я не вовремя? спрашивает Кити. Конечно, вовремя. Заходи. Кити входит. излучая ауру чистоты и домашней мудрости, вооруженная особым набором нервных и страстных жестов. Китти привлекательная, крепкая, не худенькая большеголовая женщина, на несколько лет моложе Лоры. С некоторых пор все почему-то хоть чуть-чуть домоложе. Небольшие близко посаженные глаза и аккуратный носик образуют оптический центр ее круглого лица, В школе она принадлежала к разряду тех честолюбивых, напористых и не слишком красивых, но зато прекрасно обеспеченных и физически сильных девочек, которые просто за счет своей железобетонной самоуверенности заставляли видоизменять местные представления о привлекательности таким образом, чтобы они тоже могли им соответствовать. Именно Кити и другие девочки ее типа. Непрошибаемо спокойные, с волевыми чертами лица, активные, способные на величайшую преданность и чудовищную жестокость, были королевами всевозможных фестивалей, лидерами групп поддержки и звездами школьных спектаклей. У меня к тебе просьба, говорит Кити. Ради бога, говорит Лора. Присядешь на минутку? Кити садится за кухонный стол, поприветствовав Ричи, дружелюбным, слегка выпроваживающим кивком. Ричи, заняв относительно безопасную позицию около плиты, смотрит на нее подозрительно, даже сердито. Зачем пришла? Кити, у которой нет своих детей, уже начались всякие разговоры. Не пытается очаровывать чужих. Она открыта, пожалуйста. Но сама не сделает и шага навстречу. Кофе еще не остыл, говорит Лора. Хочешь чашечку? Спасибо. Лора наливает кофе себе и Кити. Она с досадой косится на торт. Надо было убрать его с глаз долой. В глазури крошки. Буква Н в Дэн сплющилась, наехав на розочку. Ух ты! Говорит Кити, перехватив Лорин взгляд. Ты торт испекла? на сегодня день рождения. Кити встает и подходит к Лоре. На Ките белая блузка с короткими рукавами, зеленые клетчатые брюки и соломенные шлепанцы, слегка поскрипывающие при ходьбе. — Ты смотри-ка, — говорит она. — У меня не слишком богатый опыт по этой части, — говорит Лора. — Не думай, кстати, что так уж легко писать по глазури. Она надеется, что сумела придать голосу весело-беспечный, обаятельно наплевательский тон. Как ее угораздило начать с розочек, Когда даже идиоту ясно, что начинать надо было с надписи. Она вынимает из пачки сигарету. Она из тех женщин, что курят и пьют кофе по утрам, растят детей, дружат с такими как Кити и не особо печалится по поводу несовершенства своих тортов. Она закуривает. Симпатичный, говорит Кити, разрушая ее хрупкий образ женщины с сигаретой. Торт симпатичный, как детский рисунок. чья милость и трогательность — следствие точно такого же душемутительного, щемящего несоответствия между замыслом и наличными способностями. Существует лишь две возможности, понимает Лора. Либо быть талантливой, либо, что называется, не брать в голову. Либо ты делаешь сногсшибательный торт, либо закуриваешь и объявляешь, что подобные подвиги не для тебя. Потом наливаешь себе еще одну чашечку кофе, и заказываешь торт в булочной. Лора чувствует себя как публично провалившаяся подмастерье. Результатом ее стараний явилось нечто симпатичное. Тогда как должно было получиться, неловко в этом сознаваться, но она надеялась именно на это. прекрасное. «А когда у Рэй день рождения?» — спрашивает она, просто чтобы не молчать. В сентябре. Кетти возвращается к кухонному столу. Тема торта исчерпана. Лора следует за ней с чашками. Кити нужны подруги. Детская непосредственность и постоянная легкая обескураженность ее мужа не особенно котируются в большом мире, не говоря уже о проблеме с затянувшейся бездетности. И поэтому на то и дело заглядывает к Лоре и просит ее о мелких одолжениях. При этом обе прекрасно понимают, с какой безжалостностью издевалась бы Кити над Лорой, Будь они ровесницами и учись в одном классе. В другой жизни, между прочим, не столь уж не похожи на эту, они были бы врагами, но в этой, полной сюрпризов и хронологических сбоев, Лора вышла замуж за героя войны, легендарного парня из китиного выпускного класса, и нежданно-негаданно попала в аристократки, подобно невзрачной и уже не юной немецкой принцессе, оказавшейся на троне рядом с английским королем. В действительности Лора удивляет другое, то, насколько она дорожит дружбой с Китти. Кити великолепна в той же степени, в какой Лорин муж мил. Великолепие Кити сродни совершенству кинозвезды. Ее окружает та же золотистая тишина, сопровождает то же чувство расширенного мгновения. Подобно кинозвезде, она обладает не вполне правильной красотой и кажется почти заурядной. и в то же время фантастически яркой, как Оливия Де Хэвиленд или Барбара Стэнвик. Она пользуется невероятным успехом. «Как Рэй?» — спрашивает Лора, ставя перед Китти чашку кофе. «Я что-то его не вижу». «Киттин муж — это Лорин шанс сократить разрыв в счете, повод предложить Китти свое сочувствие. Не то, чтобы брак Китти с Рэем был полным мезальянсом, нет». но Рэй как бы Китина версия лориного торта в увеличенном виде. Он был Китиным парнем в старших классах, играл в школьной сборной по баскетболу и продолжал играть неплохо, но не слишком зрелищно в университете Южной Каролины. Провел семь месяцев в плену на Филиппинах. Теперь он какой-то загадочный функционер в департаменте водоснабжения и электроэнергии, и в свои 30 лет... наглядно демонстрирует, как бравые парни, мало-помалу и без видимых внешних причин, превращаются в потасканных и дряблых дядек. Рей коротко стрижен, надежен и близорук, и полон всевозможных жидкостей. Он легко и обильно потеет. Тогда, говорит, в уголках рта всегда пузырится слюна. Лора представляет, невозможно не представлять, что, занимаясь сексом, он, наверное, извергает целые реки. в отличие от скромных выбросов ее собственного мужа. Почему же тогда нет детей? С ним все в порядке, отвечает Китти. Рэй есть Рэй, он не меняется. Как и Дэн, говорит Лора с аффектированной нежностью в голосе. Фантастические ребята, правда? Она вспоминает о купленных ее подарках. Подарках, которые он оценит, даже очень оценит. но которые ему в сущности не нужны. Почему она вышла за него замуж? По любви, из чувства вины, от страха одиночества, из патриотизма. Просто он был слишком трогателен, слишком добр, слишком простодушен и слишком приятно пах. И потом он столько всего перенес, и он хотел ее. Она кладет руку на живот. «Это точно», — отзывается Китти. А ты когда-нибудь думала, откуда в них столько энергии? Я хочу сказать, Дэн как бульдозер, его, кажется, ничем не свернешь. Кити пожимает плечами, театрально закатывая глаза. Они с Лорой похожи сейчас на закадычных подружек-старшеклассниц, обсуждающих мальчиков, которым уже подыскивается замена. Лори хочется задать Кити один вопрос, но она никак не может его должным образом сформулировать. Это имеет отношение к ощущению своей роли в жизни и, что еще труднее выразить, к яркости и одаренности. Ей хотелось бы спросить, ощущает ли Кити себя необычной, могущественной и неуравновешенной, как, наверное, ощущают себя художники, Полное видения и гнева, призванные прежде всего к созиданию. Чего? Всего этого. Кухни, праздничного торта, этого разговора, этого спасенного мира. Нам бы правда нужно собраться, говорит Лора. Мы уже сто лет не виделись. Чудный кофе, замечает Кити, сделав глоток. Ты какой покупаешь? Не знаю. Подожди, что я говорю? Знаю, конечно. Фолджерс, а ты? Максл Хаус, он тоже хороший. Да? Ну, мне хочется перейти на что-нибудь новенькое. Сама не знаю почему. Ну, вот Фолджерс. «Да, он хороший». Кити, с глуповатой наигранной сосредоточенностью разглядывает содержимые чашки. Сейчас она похожа на обычную женщину, сидящую за кухонным столом. Вся ее чудесность куда-то улетучилась. Можно легко представить себе, какой она будет в пятьдесят. С кожей, как тесненная юфть, толстый, мужеподобной, с кривоватой ухмылкой, рассуждающей о своем браке. одной из тех женщин, о которых обычно говорят. Знаете, в молодости она была довольно хорошенькой. Мир уже незаметно начал оттеснять ее в сторону. Лора тушит сигарету в пепельнице, хочет было зажечь новую, но передумывает. Она способна между делом сварить приличный кофе, умела ухаживать за сыном и мужем. В их доме никто ни в чем не нуждается, никто не чувствует себя ничьим должником, никто не страдает. Она беременна вторым ребенком. Ну и что с того, если она не слишком хороша и не является образцовой хозяйкой? Итак, обращается на Ките, сама удивляясь жесткости своего тона. Не голос, а сталь. «Да», — говорит Кити. «Что-то случилось? В чем дело?» Какое-то время Кити сидит неподвижно, глядя на Лору невидящим взором. Она ушла в себя. Так сидят... Среди случайных попутчиков в поезде. «Я ложусь в больницу на пару дней», — говорит она, наконец. «А что с тобой?» «Пока не ясно. Какое-то новообразование. образование». «О, Господи! У меня внутри, понимаешь?» «Не совсем». «В матке. Они хотят проверить, что это». «Когда?» «Сегодня днем. Доктор Рич сказал, что откладывать не стоит». «Я хочу попросить тебя покормить собаку». «Конечно. А все таки что именно говорят врачи?» «Только то, что я сказала. Что там какое-то новообразование, и нужно посмотреть. Может быть, из-за этого все проблемы с беременностью». «Понятно», — говорит Лора. «Но если это опухоль, они, наверное, ее просто удалят, и всё». Но врач сказал, что нужно посмотреть. По его словам, для серьезного беспокойства оснований нет, но проверить нужно. Лора смотрит на Китти. Та сидит не плача, молча и неподвижно. «Все будет в порядке», — говорит Лора. «Да, возможно. Я стараюсь не дергаться. Какой смысл дергаться?» Лора испытывает острую жалость и нежность. «Китти — победительница! Китти — королева весны!» Сидит перед ней больная и напуганная. Вот ее симпатичные золотые часики. Вот ее продолжающаяся жизнь. Лора, как и большинство, полагала, что дело в Рее, с его загадочной работой в мэрии, с его пузырящимися капельками слюны, с его галстуком, бабочкой и бурбоном. Китти до сегодняшнего дня казалась яркой и трагической фигурой, опорой мужа. Мужчины слишком часто меняются к худшему. Мало кто любит это обсуждать. И женщины безропотно сносят колкости и хмурое молчание, приступы депрессии и пьянства. Кити казалась настоящей героиней. Выяснилось, однако, что проблема в Китти. Лора знает или думает, что знает, что на самом деле причин для беспокойства более чем достаточно. Она видит, как Кити и Рея, Вместе с их аккуратным маленьким домиком захлестывают волны несчастья. Они уже почти накрыли их с головой. Может быть, Кити не доведется стать той бодрой брыхатистой пятидесятилетней дамой. «Подойди сюда, говорит Лора так, как могла бы сказать своему сыну, и, словно Кити вправду ее ребенок, не дожидаясь, пока то послушается, подходит первый. Она берет Кити за плечи. И, преодолев мгновенное чувство неловкости, склоняется к ней, почти складываясь при этом пополам, сознавая, насколько она выше Кити, и обнимает ее. Кити колеблется, потом позволяет себя обнять. Она сдается, она не плачет. Лора чувствует, как она отказывается от сопротивления и отдается ей. Вот так, думает она, наверное, чувствует себя мужчина, обнимающий женщину. Кити обхватывает Лору за талию. Лора переполнена эмоциями. Вот Китин страх и Киттина мужество, Китина болезнь. Вот ее груди. Вот ее большое практичное сердце. Вот ее внутренний свет. Глубокий розовый свет, рдиано-золотистый, пульсирующий, непостоянный, то густеющий, то снова рассеивающийся. Вот глубинная сущность Китти, центр ее центра, Непостижимая суть, о которой мечтает всякий мужчина, и прежде всего Рэй то, к чему он стремится и чего так мучительно ищет ночами. И все это здесь, при свете дня, в Лориных объятиях. Импульсивно, неожиданно для самой себя, Лора наклоняется и целует Кити в макушку. Долго-долго. Она вдыхает аромат китиных духов и хрустящий свежий запах ее светло-каштановых волос. Все нормально. — шепчет Кити, Правда. — Я знаю, — отзывается Лора. — Если уж на то пошло, меня гораздо больше волнует Рэй. Я не представляю, как он справится. — Забудь о Рэй на минуточку, — говорит Лора. — Слышишь меня? Просто забудь. Кити кивает, прижимаясь к Лориной груди. Кажется, что на безмолвный вопрос дан безмолвный ответ. И на Лоре, и на Кити лежит бремя беды и свет благословения, Обеих связывают общие тайны и борьба, которые им приходится вести ежеминутно. И та, и другая вынуждены играть чужую роль в жизни. Обе живут в постоянной осаде. Они взяли на себя тяжкий труд решения огромных задач. Кити поднимает голову, и их губы соприкасаются. Обе сознают, что происходит. Они просто прижимаются друг к другу губами, не целуясь. Кити отстраняется первой. Ты очень хорошая, говорит она. Лора разжимает объятия и делает шаг назад. Она зашла слишком далеко, они обе зашли слишком далеко, но первая отстранилась не она, а Кити. Кити на поведение объясняется страхом. Настоящая темноглазая хищница Лора, непредсказуемая, ненадежная иностранка. Лора и Кити молча соглашаются, что дело обстоит именно так. Лора переводит взгляд на Ричи, который по-прежнему стоит на кухне с красным грузовичком в руках. Он, не отрываясь, наблюдает за ними. «Пожалуйста, не волнуйся», — говорит Лора. «Все будет нормально». Кити держится спокойно и грациозно. «Ты ведь знаешь, что делать, да? Просто дай ему вечером полбанки консервов и время от времени поглядывай, есть ли у него вода. А утром его покормит Рэй». В больницу тебя Рэй отвезет? не волнуйся, я здесь за всем прослежу. Спасибо. Кити быстро оглядывает комнату с выражением унылого одобрения на лице, как будто решила все-таки купить этот дом, а уж потом как-нибудь привести его в порядок. Ну, я пошла, — говорит она. Я позвоню тебе завтра в больницу. Хорошо. Кити, изображает что-то вроде улыбки, поворачивается и уходит. Лора остается со своим мальчиком, глядящим на нее с тревогой, недоверием и обожанием. Она ощущает жуткую усталость. Больше всего ей хотелось бы сейчас вернуться в постель, к книге. Мир, окружающий мир, кажется вдруг каким-то оглушенным, повлекшим и далеким. Есть эта жара, упавшая на улицы и дома. Есть степь магазинов, которые тут принято именовать даунтауном. Есть супермаркет, аптека, химчистка. Есть косметический салон, и лавка канцелярских принадлежностей. Есть «Five and Dime» — магазин товаров повседневного спроса вроде «Тысячи мелочей». Есть одноэтажная свежеоштукатуренная библиотека с газетами на деревянных столбиках и книгами, дремлющими на полках. Жизнь. Лондон. Вот это секунда июня. Лора отводится и на обратно в гостиную, и снова приставляет его к пирамидке из цветных деревянных кубиков. Затем возвращается на кухню, берет торт и без колебаний отправляет его с блюда, из непрозрачного мутно-молочного стекла, в помойное ведро. Он падает с удивительно звучным шлепком. Желтая розочка размазывается по внутренней стенке ведра. Лора испытывает невероятное облегчение, как будто ослабили стальной обруч, сжимавший грудь. Можно попробовать еще раз. На стены часах всего полодиннадцатого. У нее масса времени, чтобы испечь новый торт. Без крошек глазури. Надпись она сначала наметит зубочисткой, а розочки оставит напоследок.